Глава 3 Гора желтого дракона Господин Ким Сун Ю спросил услуг: Вы знаете, где эти пещеры? Да, господин Ким, только их там много. Они по всей горе разбросаны, она вся как муравейник, пронизана этими пещерами. Какая из них вам нужна, господин Ким? Любая, ответил он, Ехали они по серпантину кругом цветы деревья. Было красиво. Но почему так? Он честно жил и служил стране, не раз сражался в смертельном бою за нее, Но почему так несправедлива к нему судьба? Он готов был отказаться от всего. почета, титула, достатка, лишь бы сын его жил. С отчаянной тоской размышлял он, вглядываясь сквозь цветущие ветки вишни, пока не увидел пещеру. «Вон пещера!» Указал на остальным. Когда они пробрались к ней, он подумал, что это удивленный род судьбы, а может, это ее оскал. Они быстро спешились и с осторожностью зашли в нее, освещая себе керосиновым фонарем. Прошли подальше вглубь под гулкими сводами. Слуги принесли подношения и выкладывали их на плоский камень. Оглянувшись на светлый вход, он набрал побольше воздуха и громко крикнул. «Желтый дракон Чен!» Я, Ким Сон Ю, пришел к вам с чистым сердцем. Затем три раза крикнул Дракон, дракон, дракон, спасите нашего сына. Желтый дракон, Чен. Как только он выкрикнул, звонкое эхо лопнуло под сводами над их головами, и тысячи летучих мышей разом сорвались и в хаосе и суете сновали под сводами с пронзительным и омерзительным писком, от которого побежали мурашки по спине. Прокричав призыв, Они разом кинулись к светлому входу и поспешили выбежать из пещеры. Их писк еще долго звенел в ушах. После придя в себя, они тронулись дальше. По серпантину. И господин Ким зашел еще в две пещеры с подношениями и прокричал в них условным призывом, уже заранее заткнув свои уши. У последней пещеры была небольшая площадка. На ней они и остановились ждать восхода. Госпожа Миа В тягостном и беспокойном нетерпении ходила по площадке туда и обратно, под звездным небом и большой яркой луной. Наконец-то над соседней горой небо начало светлеть. Занимался рассвет с обещанием восхода. Она ещё раз тихо подошла к корзине и с осторожностью приоткрыла края одеяльца, взглянув на Джуна и вздрогнула. Он не спал, а молча смотрел ей в глаза, своими угольками лихорадочно блестящих отражением луны черных глаз, а на высохшем желтом лице. В сердце матери вонзился кинжал острый мучительный, безысходной тоски и резал, и проворачивался, вызывая невыносимую боль и муку в сердце матери и звериную тоску волчицы. У него не было сил. Он молча смотрел на нее. Джун. Мать с нечеловеческим усилием улыбнулась ему, и ласково провела рукой по сухой щеке и накрыла одеялом корзину. Она тихо отошла от корзины, подняла лицо и закрыла глаза. Слезы скатились и потекли по ее щекам. Она вытерла их рукавом, выдохнула и пошла к мужу. Подойдя к нему, взялась за его плечо и стала тормошить. Одеяло сразу же откинулось. Он скинул голову. — А, что? Тревожно спросил он. — Вставайте. «Уже восход начался?» «А, да-да, я сейчас!» Они встали, вскипятили чай и стали ждать. Госпожа Мия непрестанно вглядывалась, дорезая в глазах, в черную бездну пещеры. И вдруг ей почудилось светлое пятно в глубине. Она схватила за руку мужа и невольно сильно сжала ее. Светлое пятно колебалось, росло и прояснялось. Из пещеры вышел старик. Он был совсем белый от седины но стоял прямо, держа большой посох, и пристально смотрел на них из-под седых косматых бровей. Позабыв обо всем, к нему бросилась госпожа Мия. упала на колени и обхватила его ноги, выкрикивая сквозь рыдание. «Дракон Чен, спасите моего сына! Умоляю вас, умоляю!» Она в истерике вся вздрагивала. Он спокойно положил руку на ее голову, и она вскоре затихла и успокоилась изредка все еще всхлипывая и вздрагивая. «Покажи его!» Они впервые услышали его голос. Он не был старческим. Отшельник наклонился и за плечи поднял ее. «Показывай!»